Глава 23 «Все можно в любви и на войне» «All's fair in love and war» Поговорка Пройдя по комнатам, Крис не нашел своей девушки. Слуги сообщили, что она приехала, но не стала дожидаться его прихода после встречи с комиссией, а пошла во двор. Шагая по опустевшему дому, Замечая притушенные, как на похоронах лампы, он сжимал и разжимал кулаки. Для обретения контроля вампира забирают в гнездо минимум на полгода. Отец сказал, что планирует откупиться, отдать какую-то особую вампирскую ценность. Если Деннери не согласится, свои же сожрут ее с потрохами. Только вот если отец ее отдаст, то маги сожрут уже его. Точнее, распылят на ингредиенты. Крис шел в ярости, чувствуя себя вещью для торга. Темная аура бушевала вокруг него, слуги прятались. А чего теперь скрывать? Дело решенное. Он же птенец, потерявший контроль. На входе дворецкий с которым дружил еще мальчишкой, отшатнулся от него, как от чумного. И Крис окончательно закаменел лицом. Шелк жилета отсвечивал в вечерней подсветке Ританы. Наследник богатой семьи, любимчик отца, бывший кровный маг, теперь потерявший все. Он взглянул на дорожки света, пронизывающие сад, и позвал. «Мари, радость моя!» Никто не отозвался. Но когда Крис прошел темный сад почти до конца, он все-таки обнаружил меня, лежащую на траве и трясущуюся от плача. «Что с тобой? Что случилось?» обеспокоенно ощупал плечи и руки. «Крис», — прошептала я, — «что я натворила?» Меня трясло. Человеческая натура билась в истерике. Кошка рвалась сама побежать и разобраться с врагами. Почувствовав мою растерянность и слабость, она рычала, скулила, пыталась трансформироваться вне моего желания. Я терялась между страхом сознания своего поступка и борьбой с собственным животным. О, вдруг застонал вампир. Какая же ты вкусная! Его черная натура почувствовала волны моего горя, растерянности, живой эмоциональной пищи. Но жрать чужие эмоции Крис еще не мог так как в молодом организме не было пустоты, хватало собственных. Меня трясло от переживаний, и рядом дрожал Крис. Моя трансформация пыталась стать бесконтрольной. Если это произойдет, в подвалы упекут не только Криса, но и меня. Я почувствовала, как со лба капает пот, взмокло платье. Мы начали целоваться. Сначала страстно, потом более нежно, просто прихватывая губы губами. Пряди его волос касались моих щек, и я мечтала остановить мгновение навсегда. В той секунде отношений, когда любые разногласия стираются горячими объятиями, а ноша ответственности превращается в крылья с помощью поцелуев. Жаль, что это чувство совместного полета не вечно и нас рано или поздно притягивает на землю. Посмотрев поверх него в звездное небо, я поняла, что кое о чем так до сих пор и не сообщила Ера. И сказала. Я ее подставила, Крис, эту твою Денери. Рядом с таверной Лысый Мак, в просто у Лысого, на улице Ветренной стояла запряженная дорожная карета. Издав радостный вопль, окончательно удостоверившись, что она успела и жертва не ускользнула, Этель Денери, черный мастер, рывком распахнула дверь. Куда собрался, мой трусливый малыш? Прозвенел голос, от звука которого бросились убегать пьяницы, до этого вольготно сидевшие на бордюрах. Темная фигура в плаще с широким капюшоном ступила из кареты на подножку и легко спрыгнула на землю. Хмыкнула, и вдруг прижалась к оторопевшей вампирше, впиваясь в открытый воплем рот. Невольные свидетели получили сначала удвоенный удар черной аурой, потом всплесками атакующих воздействий страха. Некоторые из них своими рассказами серьезно впечатлили даже такого видавшего виды исследователя, как дудль. Были, конечно, и свидетели-фантазеры. Например, один слепец истово утверждал, что вампиры буквально изжаривали друг друга, даже воняло. Стоя над иссохшим и обезглавленным телом Этель Денери, Дудель оглядывал перекресток с разбитыми каретами, выломанными в страхе дверными проемами, и размышлял. Не началась ли новая вампирская война? Вот же пьеса «Жизнь». Жареный, значит, запах. «Не копченый ли?» — грустно сказал Дудль. «Придется обратиться в совет». Управление магическими артефактами бывает трех видов. Первое — механическое управление, когда любой человек или двуликий, Может включить тумблер, и артефакт заработает дальше сам. Второй вид — пусковое управление, когда включающему нужна толика магического дара. Третий вид — заканчивающее управление, для которого необходим сильный маг, готовый выложить силы, включая артефакт или поддерживая его работу. Лектор рассказывал о работе артефактов. Я слушала вполуха и даже что-то записывала, но мысли витали далеко. Я вспоминала вчерашний разговор с мисс Иран и пыталась еще раз взвесить, все ли правильно рассчитала. «Я невиновна в том, в чем меня обвиняют», — с волнением сказала блондинка. «Первый Ера погиб сам. Мне его привезли только на свидетельствование». Насколько помню, он выпал из окна лаборатории. А второй... Она занервничала, села на стул, заморгала. Вы знаете, кто занимается биологическими экспериментами и исследованиями в стране? — Ера? — Она грустно кивнула. — Точно. Я была оборотницей с поздним вариантом развития трансформации. Только немного мало же вас. Все отказывались мне помогать, кроме государственных приютов, где мной пользовался бы каждый желающий. И когда помощь предложил Ера, я вздрогнула от похожести наших историй. Мисс Иран смахнула розоватую слезу. Видите, я даже плакать не могу, чтобы не выдать свою вампирскую натуру. Виновато улыбнулась она. И каждый, каждый день своей жизни жалею, что когда-то выбрала Ера, а не приют. Вместо помощи в трансформации мне в кровь что-то вливали. Мучили несколько лет, сделали вампиром. Ах, это же открытие! Оборотни не могут стать вампирами. И этот Яра так гордился своей смекалкой. Сделал из человека, который только становился оборотнем, первого оборотня-вампира. Сила оборотня и взрослый организм помогли мне выжить. А потом я сбежала. И жила себе тихо, пока в один прекрасный день Ко мне в кабинет не пришел Гаррисон Йера и не сообщил, что знает, кто я такая. Она подскочила, а я настороженно следила за ее перемещениями, готовая в любой момент обернуться и дать отпор. Целый год он мной пользовался. Тихо продолжила она, замерев напротив, подрагивая белокурым водопадом кудряшек, спускающихся по плечам вниз. Делился с друзьями, расплачивался мной за долги. Пока однажды я не обнаружила, что из-за своей неправильной природы могу включать не только основную черную ауру, но и белую. Вот такой я неправильный вампир. — Вы его залюбили до смерти? Я невольно ей сопереживала. Копченый был не только ужасным вампиром, который два раза нападал на меня, но и прекрасной женщиной, талантливым преподавателем, существом, с которым жизнь обошлась жестоко и несправедливо, и с которой я почти подружилась, проводя вечера в задушевных беседах. Не специально. Произошел выброс, и я не остановилась. Не отрицаю, могла попытаться остановиться, но выпила его до дна. Разве он не сохранил свидетельств? Даже я, идя к вам, оставила в надежных местах сообщение, куда иду и кого считаю. Пособницы копченого. Мисс Ирен с уважением на меня взглянула и кивнула. Оставил. И полностью был защищен артефактами от черного воздействия. Но о том, что нужно защищаться еще и от белого, он не подозревал. С страстью Гаррисон рассказал все. И я подчистила за собой следы уничтожила все его послания. Тогда я была счастлива и думала, что, наконец, стала свободной. Пока мне не сообщили, что за день до приезда первокурсников в списки внесли Кристофера Ера, внука моего создателя. «О!» — сказала я. «У Криса был такой жестокий дед». Мисс Беатрис Ирон горько усмехнулась, обхватив себя руками за плечи. «Почему был, детка?» «Он и сейчас жив и здоровеханек, защищен полностью от всех типов вампирского воздействия. Возможно, продолжает свои бесчеловечные опыты прямо в знакомом тебе доме. Поинтересуйся у своего ненаглядного жениха о его деде». От тебя-то он скрывать ничего не станет. Единственное, в чем я виновата, — это нападение на Кристофера. Думала, раню его на поступлении, и в личном корпусе очарую, вызнаю, для чего его прислали. Не оставил ли Гаррисон какой-то намек, который смог от меня скрыть? А потом... Тоже хотели ранить. Потом я хотела уже просто защититься. Она надменно вскинула подбородок. Куда бы я ни пошла, что бы я ни делала, вы преследовали и загоняли меня, как крысу. У меня нет дома, кроме этого. Здесь есть парни-оборотни, с которыми я могу себя чувствовать хоть немного согласно, своей основной природе. Кто я такая? Я могу делать птенцов-вампиров и бандитов-оборотней. Это отребье часто преследует меня от театра вечером, чтобы убить или надругаться. Но ты видела, какие это вампиры. Мои птенцы больны так же, как больна моя природа. Они ненормальные. Как я или авельяра, который меня создал. Она обмякла на стуле и махнула рукой. Вот я рассказала тебе все. Я виновно и невинова. Если вампиры узнают, что я смогу с ними делать, помнишь, как я выпила силу у белого, который на меня напал у театра? Со мной откроют самую жестокую охоту. Они обнаружат, что у старых мастеров и так пустых эмоционально я могу выпить силы и остатки эмоций до полного паралича. А когда узнают про Гаррисона, я окажусь уже у всех яроперсоной, подлежащей уничтожению. У меня нет будущего так что можешь идти и сообщать обо мне. Я подожду, посижу в тишине свои последние минуты свободы. Я вспомнила вчерашний день и свое смятение, свою жалость, неприятие методов, которыми боролась за жизнь эта несчастная женщина. Но была ли я чище и праведнее? Ведь я собиралась сделать ей предложение не менее преступное, чем ее предыдущие занятия. Собиралась предложить ей убить мастера вампиров и спасти таким образом Криса от судьбы хуже смерти. Она помогает мне, я молчу, кто она, позволяя ей собрать вещи и уехать, начать новую жизнь. Вампиры ищут черного вампира, предателя, убившего Этель Денери. Остальные считают это внутренними вампирскими разборками и никак не связывают произошедшее с судом над Крисом. Крис без Сира становится свободен и сам выбирает, как и где ему учиться контролю. Мой план был плох для Иран. Она никуда не хотела уезжать, но альтернативой было только ее уничтожение. Поэтому она согласилась. Мисс Ерок, вы с нами? Громкий недовольный голос преподавателя прервал мои воспоминания. Да, уважаемый, простите, отвлеклась. Но теперь я само внимание. Что-то все равно не давало мне покоя.